Акцент 6. курирование. Контент с акцентом на курирование представляет собой список из специально отобранных предметов, подходящих под определенную характеристику или соответствующих конкретным критериям. Цель курируемого контента может заключаться в том, чтобы собрать и представить подборку товаров для продажи, вопросов для рассмотрения, информационных блоков с общей темой, и тому подобные совокупности. Можно курировать списки идей для подарка, футболистов, мест для проведения отпуска, исторических личностей, столкновений с пришельцами, мобильных приложений, воодушевляющих цитат, песен и вообще чего угодно. Суть курирования в том, чтобы сузить круг возможных вариантов и выбрать только те, которые отвечают конкретным критериям или выбранным характеристикам. Хотя иногда в курированном контенте не раскрывается и не разглашается, какие именно критерии использовались для отбора представленных пунктов, в большинстве случаев упоминается хотя бы принцип, благодаря которому удалось совести список к нескольким выбранным вариантам. Иногда контент курируется в соответствии с объективными критериями, Выборка осуществляется по размеру, цене, рейтингу, расстоянию или иным параметрам измерения. Так, например, если бы вам предстояло составить список фильмы с участием Мэрил Стрип, критерием стало бы одно только появление Мэрил на экране. Однако также вы могли бы курировать список 10 самых кассовых фильмов с участием Мэрил Стрип, учитывая, сколько собрал каждый из фильмов с Мэрил в прокате, или список 10 самых высокорейтинговых фильмов с участием Мэрил Стрип, учитывая рейтинг фильма, составленный по отзывам кинозрителей на том или ином сайте. Также контент курируется по более субъективным принципам. Мои любимые, или что, по моему мнению, станет хорошим подарком, или... «Самое вкусное из всего, что я пробовал». Такого рода списки, курируемые исходя из собственных предпочтений, считаются контентом с акцентом на мнение, а мнение является акцентом главы 10. Курирование — отличный акцент, если вам не хватает ресурсов, будь то время, деньги или что-то еще, ведь оно позволяет создать выборку из уже имеющихся вариантов и просто придает вашему контенту структуру, чтобы не пришлось создавать весь материал с нуля. Поскольку курируемый контент, как правило, представляет собой подборку из нескольких пунктов, заголовки и шапки такого рода материалов зачастую содержат числа, существительные во множественном числе, и иным образом намекают на принципы составления списка, как в примерах «Далее». 37 подарков, которые порадуют каждого новоиспеченного выпускника. А вы ничего не пропустили из 15 самых вирусных постов этого года? Основатели крупнейших технических компаний дают подсказки новоявленным предпринимателям. С помощью этих лайфхаков утро станет более продуктивным. Попробуйте. Хотя курирование можно встретить в виде отдельного контента, многие платформы частенько используют его в качестве встроенной функции, позволяющей контролировать контент где-либо еще. Например, можно создавать курируемые плейлисты так или иначе связанных видеороликов на YouTube или продвигать коллекцию песен для плейлиста на стриминговой музыкальной платформе вроде Spotify. Примеры контента с акцентом на курирование. Зачастую такой контент принимает форму обзора, где несколько пунктов отбираются и представляются на суд-аудитории без какого-либо специального порядка. Хотя у таких курируемых материалов обычно есть четкие критерии отбора, объединяющий пункты списка с помощью общей характеристики, но порядок, в котором они представлены, либо является случайным, либо не оказывает никакого влияния на сам перечень. Магазин товаров для ресторанов может разместить в своем блоге пост под названием «10 гениальных инструментов, которые сэкономят вам время на кухне», куда войдут машинка для резки авокадо, пресс для чеснока и приспособление для разделения яичных белка и желтка. Все они выбраны на основании того факта, что эти инструменты позволяют сократить время, необходимое для выполнения обычных кухонных дел. Перед проведением ежегодной конференции в социальной сети можно создать список 50 книг, которые должен прочесть каждый маркетолог, работающий в соцсетях. Туда войдут все актуальные книги, написанные теми, кому предстоит выступать на этом мероприятии, руководителем мастер-классов и другим лидерам отрасли. Близким родственником обзора является рейтинг, который также выглядит как список из нескольких пунктов, вот только представлены они в особом, продуманном порядке в соответствии с конкретными критериями. Например, пункты могут объективно ранжироваться по цене, размеру, эффективности, популярности или количеству набранных баллов. Туристическое агентство класса «Люкс» может создать ранжированный список из 10 самых шикарных номеров отелей во всем мире, расположив их по восходящей в зависимости от цены за ночь, чтобы самый дорогой номер оказался в конце списка. Образовательный институт может создать ранжированный список самых популярных специальностей в колледже, расположив все предлагаемые специализации по нисходящей, от самой популярной к наименее популярной, в зависимости от того, сколько абитуриентов подали заявку на ту или иную специальность. Еще один распространенный способ курировать контент ⁇ создать список ссылок, чтобы направить читателя к другим ресурсам, которые могут его заинтересовать. Это могут быть как ссылки на другой созданный вами контент, так и на внешние ресурсы, созданные другими. Агентство, предлагающее услуги по оптимизации поисковых систем, может создать список самых полезных книг, блогов, курсов, событий и подкастов для оптимизации поисковых систем, чтобы помочь своей аудитории найти соответствующие образовательные ресурсы и объединиться за счет общих интересов. Со стороны любого блогера полезным шагом будет курировать в конце года список любимого контента за последние 12 месяцев, что позволит напомнить о лучших своих материалах и привлечь к ним дополнительное внимание, а также заново привлечь внимание к материалам, которые все еще имеют определенный потенциал. Вопросы для размышлений при создании контента с акцентом на курирование. Какие объекты курируются в данном контенте? Сколько пунктов следует включить в данный материал? Если включить чуть больше или чуть меньше пунктов, пойдет ли это на пользу теме и аудитории? Что представляет собой данный материал? Курирование собственных материалов, чужих материалов или сочетание того и другого? Какие критерии будут использованы, чтобы решить, какие пункты включить? Будет ли раскрываться либо поясняться аудитории критерий отбора? Как или где будет раскрываться либо поясняться критерий отбора? Будут ли курируемые объекты представлены в определенном порядке? Будет ли порядок устанавливаться в соответствии с объективными критериями или субъективными? Какой порядок наиболее целесообразен для аудитории или темы?